Глава 5 Непогода снова завела надоевшую всем мелодию, красила мокрой кистью пространство и, словно неаккуратный маляр, роняла кусками замерзший дождь на витринные окна бара. На улице стало теплеть, и выпавший за сутки снег съежился, выпростал иголки потемневшего наста, а озерная вода сломала нежную ледяную корку, утопила самые стойкие льдинки и вскоре уже свободно плескалась у берега. Плеханов поплелся за оперативником в сторону туалетов, и пока молодой человек мыл руки, пересматривал страшные сцены, запечатленные на телефон Гоши, качал головой и поглядывал в проем коридора, откуда было видно гневно пылающую Настасью, собирающую свой чемоданчик. «Не, ну мы как будто специально вот это все здесь делаем», тихо сказал Плеханов, качая головой, и переводя взгляд на Гошу, откручивающего кран с горячей водой. — Это вы о чем? — Настасье бесится. — Конечно. Она как перешла в судмеды. У нее никогда такой суматошной работы не было. Ну, бабка померла, или на живой привезли. — Ты давай умывайся. Зачухался весь. Плеханов выключил телефон и задумался. — Да я туда еле дошел. Набирая теплую воду в сложенные вместе ладони, сказал Гоша. Пока к телу бежал, поскользнулся. Он опустил лицо в набранную воду, шумно отфыркался и, проведя по шее влажной ладонью, распрямился. Прямо ж нехорошо мне стало, он передернул плечами. У нее там глаза еще открыты. Это просто капец какой-то. Я, конечно, не ромашка, но представление так себе. У нас тут не часто такое. «Да что нечасто! Никогда!» «Самое страшное, что вокруг нас кто-то бродит, кто способен на такое», — мрачно сказал Плеханов. «А что паренек? В себя пришел?» — натягивая сухую одежду, выданную майком, спросил опер. «Какой паренек?» — поднял брови Плеханов. «Ну, который сюда с одним из санитаров пошел. Это он у сарая в снегу барахтался». — Так а не приходил никто? — произнес Плеханов, идя рядом с Гошей обратно в зал. — А санитар? Я забыл, как его зовут. — Гена, кажется, — поморщился Гоша. — Мы вытащили пацаненка. Тот задрык совсем. Сказал, что с девушкой был в походе, что недалеко их палатка. Просил помощи. Я санитара с ним обратно отправила, сам туда. Они не могли не дойти. Здесь совсем недалеко. — Гоша, — твердо сказал Плеханов, — ни санитаргена, ни какой-либо другой человек не приходили. Молодой оперативник развел руками, поморщился, шумно втягивая в себя обжигающий чай с хорошей порцией коньяка, и посмотрел на следователя. — Илья Антонович, это как-то странно. Они мимо не могли пройти. — Гоша натянул куртку. Значит, сейчас надо их искать. Мы паренька нашли в том месте, откуда он знаки подавал. Уйти они никуда не могли. Там, правда, топка очень. Я пару раз обувкой воду начерпал. Но вряд ли бы они в озеро провалились, тем более вдвоем. Ладно, пойдем смотреть на месте, — Плеханов задумался. Жалко тебя, Гоша, нельзя на месте клонировать. «Зачем?» — обернулся на него молодой человек. «За шкафом!» — вздохнул Плеханов и в полголоса добавил. «Здесь же кого-то тоже нужно оставить. Присматривать, чтобы эти, как блохи, не разбегались. Второй санитар вполне может сыграть роль охранно-сторожевой собаки», — кивнул в сторону клюющего носом тучного мужчины Гоша. «Скажем, чтобы до нашего прихода никого не выпускал». «Это да!» — утвердительно крякнул Плеханов. «Только это и остается!» Майк проводил взглядом теряющихся в белых прострочках мокрого снега людей, вздохнул и, плеснув себе в бокал коньяка, сел напротив притулившейся возле стойки Эммы. «Как-то я рассчитывал на более спокойную жизнь здесь. А тут у вас прям Чикаго. Это дурдом какой-то, а не Чикаго!» — довольно резко ответила Эмма. — У Иконникова того и гляди, приступ сердечный случится. Он весь бледный. — Много выпивал. Почти всю ночь пил. Спал на стуле. Вряд ли у него может быть цвет лица. Плеханов задумался. — Ну, здоровее, что ли? — Здоровый цвет лица, — вздохнула Эмма. — По идее, ему похмелиться надо. — Налей пиво. Он, по-моему, темное любит не говорил. «Надо ли?» — удивился Майкл. «У него с женой такое...» «А то, что он нам даст сейчас сердечный приступ, это будет какое?» Передразнила его Эмма. «А он нам еще пригодится». «Как скажешь». Майкл развел руками, снял с салазок пивной бокал на ножках и, щелкнув ручкой крана, пустил туда струю ароматного пива. «Вот видишь, как хорошо расходится бочка». А ты ругалась и говорила, что все скиснет!» «Ну, значит, ты лучше знаешь русскую культуру питья!» И умудрился даже посреди тайги впарить людям разливное пиво, развела руками Эмма. «Ты можешь ему супчика сделать?» «Я на всех варил. Картофельный с копченостями. Подойдет?» «То, что нужно!» Эмма взяла подернутой пленочкой влаги бокал, подхватила деревянную тарелочку с орешками и пошла к носом возле изголовья пылающей жаром Елены и Конникову. — Юрий Андреевич, я вам лекарство принесла. Нет, — Нет-нет. Он отрицательно покачал головой и выставил руку, словно защищаясь. Лена еще в себя не приходила. — Но от того, что вы будете мучиться похмельем, ей легче не станет. Сейчас Майкл супчик принесет, и вам станет полегче. Эмма поманила его за собой. Присаживайтесь за этот столик». Она положила безликий пробковый костер под бокал. «Здесь удобно наблюдать за Еленой и сможете покушать спокойно». Она подняла глаза на их будущего водителя, который резался в карты с Волковым, прикусывал в азарте кончик языка и все время хихикал. «Эй, может быть, у вас найдется совесть где-то в запасниках?» жестко спросила она. «Не та атмосфера, чтобы ржать здесь». «Простите!» — тихо писнул картежник, посмотрел на Волкова, и они ретировались в другой зал. у вас есть хватка», — сказал Иконников, наблюдавший за этой сценой. «Наверное, от отца досталось. По крайней мере, так говорят. Она встала с места. Сейчас суп горячий принесу». «А что? Хозяин бара сам не обслуживает гостей?» Как-то криво ухмыльнулся и Конников, отпивая пиво. «Ну, почему же?» — Эмма пожала плечами. «Просто пока здесь все довольно по-свойски. Главное, чтобы так и дальше не осталось. Мы задумывали проект, чтобы он работал для людей высокого круга. Так сказать, хотелось сыграть на контрастах. Вокруг дикий лес, а здесь островок цивилизации». «Надо сказать, у нас получается», — он улыбнулся. Петр говорил, что места расписаны на полгода вперед. «Нет», — Эмма покачала головой и встала. «У нас, Петр Сергеевич, хороший хозяйственник, но так себе бизнес-стратег». Эмма поспешила отойти, взяла со стойки поднос с накрытым обедом и, вернувшись, поставила кулинарное великолепие перед мужчиной. «Угощайтесь». Она расставляла дымящиеся плошки. В одной был наваристый картофельный суп, в другой — густая подливка для драников, горкой лежащих на плоской тарелке, в третьей — резанный кубиками салат с мудреной заправкой. Майкл научился даже печь карельские калитки. Очень вкусно. Попробуйте. Эмма. Нужно проследить за писакой. Он кивнул в ту сторону, куда ушли картежники. Мне совершенно не нужно такое освещение нашего проекта. Я не за это ему плачу, а я их знаю. Сейчас начнет расписывать под хохлому, что у нас здесь творится. Хорошо, я поговорю с ним. Я думаю, он разумный человек. Я вам даю все полномочия по поводу него. Проговорил Иконников, отхлебывая из ложки суп. Можете даже сказать, что я его оштрафую наполовину. Он откусил калитку. Поймал ложкой тянущуюся нить сыра и добавил. Нет, даже на весь гонорар. А что, калитки делают с сыром? Майкл усовершенствовал некоторые блюда. Многие оставил в аутентичном стиле, даже купил дубовую бочку, чтобы солить огурцы. Я рад, что он дело свое знает. Юрий Андреевич, Хотела спросить, а почему вы решили именно здесь сделать такой интересный проект? «Ну, здесь в некотором смысле моя родина», — допивая остатки пива, — проговорил он. «В этой деревне, которая здесь раньше стояла, бабушка моя жила». «Да вы что?» — улыбнулась Эмма. «Как интересно. Вы здесь жили?» «Нет». Иконников подвинул к ней пустой бокал. «Эмма, плесните еще. А я пока отойду в гальюн». Эмма кивнула, взяла бокал, прошла мимо Елены, заботливо поправив всползшее одеяло, постояла несколько секунд, вглядываясь в лицо женщины, и пошла дальше. «Майкл, можно еще?» «Да, конечно. Наливай, я пока пойду...» Он пощелкал пальцами. «Как будет по-русски warehouse? «Я сама на склад схожу. Что принести?» Она подняла руку со скрюченными пальцами. «Не могу долго холодное держать, суставы сильно ноют. Видимо, к погоде». «Окей, принеси салфетки. Только бери белые. Цветные — это уже на открытие». По окну полоснул ветер, бросил пригоршню острых снежинок, и стало понятно, что оттепель пришла ненадолго. Со стороны озера снова плыло облако холода, и нити вихрей, едва различимые в белой мгле, Говорили о том, что снова идет шторм. «Синоптик — самая безответственная профессия», появляясь из-за шторы, разделяющей залы, сказал мрачный Волков. «Знаете, какое у них официальное попадание в цель?» И, не дождавшись ответа, продолжил. 5%. процентов! То есть они могут вообще ничего не делать? А что, доблестные стражи закона еще не явились?» Пробираясь в ломающимся подвесом тел снегу, небольшая группа продиралась по тому пути, по которому чуть больше часа назад шел Гоша. Ну вот, опер показал на отметину в снегу. Здесь и нашли его. Собственно, до бара не так далеко. А куда же они делись? К озеру следы не ведут. Вроде как здесь и теряются. Озадаченно проговорил криминалист. По крайней мере, я ничего не вижу. Может быть, пошли за тобой к палатке? Да какое там? Махнул рукой оперативник. Он совсем замерзший был. Надо искать. Ладно, пошли по известному тебе пути, покивал Плеханов, сплевывая набивающийся в рот колки снег. Там посмотрим, потом подумаем. Не улетели же они? Там тело мертвое. «А эти двое живые», — Гоша помолчал. «Были, когда я их оставил. Надо живых искать. Да. Паша! Где?» — развел руками криминалист. «Покажите, где, и я всецело буду за поиски. А так, может, они и вправду к палатке пошли. Там и найдем». Они вскоре добрались до страшного места и остановились в некой нерешительности. Поляну, на которой была установлена палатка, окружал потемневший от сырости лес. Мохнатые ели раскачивались, словно большие мокрые птицы махали короткими крылышками, сились взлететь подальше от страшного соседства, но продолжали оставаться на месте и качались в такт рыдающему ветру, трепавшему рдеющую материю временного жилища, ставшего последним пристанищем для лежавшей здесь девушки. Кровь, разлитая из ее тела, За короткое время растеклась вместе с дождем, перемещаясь в почву тайги стающими кристаллами и становясь ее частью. Зрелище было крайне мрачным и ото всей картины веяло нелепой безысходностью. «Нету их здесь», — понуро сказал оперативник. «Гоша, а ты здесь везде повалялся?» — убирая под влажный платок выбивающиеся слипшиеся пряди волос, — спросила Настасья. Не, Опер покачал головой, с трудом отрывая взгляд от страшного зрелища. Я вот здесь упал. Он показал на узкую горловину входа на поляну. Вот сюда пролетел, там сильно скользко было. Гоша показал место, где приземлился. А потом на подходе к ней еще раз упал. Расстроенно пробубнил он. Подучи у тебя что ли? Поджал губы Приханов. Но меня другой волнует. «Где эти двое, которых мы не встретили?» «Илья Антонович, ну давай здесь быстро оглядимся и пойдем людей искать», — пожал плечами криминалист. «Паша, надо было не орать. Пошли скорее, они, наверное, к палатке вернулись, а послушать Гошу и поискать сразу. Мы тоже с вами не железные. По снегам до ночи ползать чисто физически не сможем», — Приханов покачал головой и добавил. «Ну, товарищи специалисты, покажите, где можно ходить, а где нет. Я бы хоть палатку осмотрел, ну или как-то еще подвигался. Чего стоим-то?» «Да можно где угодно ходить», — неловко переваливаясь на скользкой поверхности, — сказал криминалист. «Тут товарищ оперативник уже постарался». «Не, ну я чего, специально, что ли?» Гоша досадливо стукнул себя по бокам и отвернулся в сторону дороги. «Я сейчас». Вдруг проговорил он и пошел в обратную сторону. «Куда он?» – удивилась Настасья, оттягивающая тот момент, когда нужно будет пробираться поближе к трупу. «Я Настасья Сергеевна! Не телепат! Я следователь!» – прошлепал слова, заходясь в густом кашле Плеханов. «Ну вот!» – вытирая слезы и шумно дыша, проговорил он. «Бронхит опять в гости просится!» «Мы скоро здесь все не только с бронхитом сляжем. Что со связью у нас?» Детально осматривая место происшествия, спросил криминалист. «Да сегодня СМС пробилась, громко сказал Плеханов, двигаясь по тропке к палатке. «Просят соблюдать спокойствие. По району много чего поломано, и много кто застрял в дороге или там с детьми, так что до нас доедут, но через пару дней. А у нас тут все не срочно съязвила Анастасия. — Только убийство одно на одном. — Ну, два-то точно до нас произошли. Это вот за пределами базы обвел пространство руками Плеханов. — Так что при нас разве что манекен расчленили. И то момент крайне спорный. На дорожке, пытаясь попасть в прежние следы, показался оперативник. Гоша тщательно целился в глубокие, оплывшие по краю провалы и нес на вытянутой руке обмотанный носовым платком пакет. «Вот! Я когда бежал эту палатку искать, то заметил кусок пластика. Мне тогда ни к чему было, но сейчас думаю, мало ли... Паша, куда его?» «В Эрмитаж», — процедил Павел. «Ты платком-то зачем обвязал?» «Ну, чтобы отпечатков не оставлять», — кивнул Гоша. «Ну да, с отпечатками ты верно сказал, но вот с другими частицами не угадал». «Мало ли что у тебя на платке этом. Гоша, ну кто так делает? Ну ты меня не мог позвать, раз уж что-то ценное нашел?» «Паш, прости», — повинился оперативник. «Я устал очень. Тоже это суматоха и нервный напряг выбили из колеи». «Да, в этот раз все через не те места, через которые принято следствие вести», — расстроенно пробормотал криминалист. «Что-то мне это напоминает» пытаясь согреть дыханием замерзшие пальцы, сказал Паша. «Убийство это напоминает!» — рыкнула Анастасия. «Причем убили ее недавно». «Да, точно, похожее было здесь», — громко сказал Павел. «Мы тогда выезжали по осени, как сейчас, помню. Примерно в это же время». «Я не помню», — помотал головой Гоша, рассматривая окрестности. «А ты говорил, что учился тогда» отозвался криминалист, наматывая еще один слой шарфа на шею. «Холодно как! Знал бы, заранее больничный взял!» «Ага, это как из той пословицы про соломку!» «Пойду в палатку огляжусь», — сказал Плеханов. «Только руками ничего не трогайте», — на автомате сказал криминалист, продолжая фотографировать положение тела. «Слушаюсь и повинуюсь», — вздохнул следователь, — аккуратно приоткрывая матерчатые дверки палатки. Молчание за его спиной затянулось, и Плеханов, увлеченный разбросанными в палатке вещами, не обратил внимания, что никто не отозвался. Он присел на корточки и, подцепив ручкой широкую ленту ремешка от фотоаппарата, поднял его повыше. «Хорошая штука», — резюмировал он. «Дорогая», — Плеханов порылся в карманах, Нашел пакет и, опустив туда фотоаппарат, огляделся. В принципе, ничего примечательного, кроме полупрофессиональной мыльницы, не было. Термос, контейнера с едой, пустая бутылка из-под вина, лента презервативов, пластиковые стаканы и два спальника. — Чем у них здесь воняет-то? — Плеханов осмотрел все еще раз и крикнул. — Настасья! А чего ты здесь одежды ее не вижу! «Не голая же она скакала по холоду!» «Паша, ты бы поглядел вокруг!» Но, не дождавшись никакого ответа, он выбрался наружу и замер, пытаясь даже не дышать. Возле трупа девушки стоял волк, большой серый лобастый. Спокойным взглядом он смотрел на людей, чуть приподнимал верхнюю губу и явно давал понять, что к его добыче подходить не нужно. Чуть поодаль под деревьями прятались более мелкие. Видимо, от страха щерили иногда пасти, нетерпеливо перебирали лапами. Вдруг Паша непроизвольно дернулся, когда под его ногой просел снег. Волк, отреагировав на движение, клацнул зубами, вцепился в мертвую плоть жертвы и потащил ее за собой в гущу леса, оставляя глубокую борозду, в рыхлом месиве снежной крошки. Вслед за этим остальные представители стаи разом растворились, словно и не было здесь совсем недавно горящих огнем глаз. «Что это было?» — еле слышно проговорила Настасья. «Волки!» — выдавил из себя Плеханов. «Да ладно!» — все так же, не двигаясь, отозвалась женщина. А я думала, мне привиделось. «Еще немного, и я бы описывался», — садясь прямо в снег, сказал криминалист. «Нужно срочно убираться отсюда. Просто срочно. Но меня ноги не держат». «Гоша, а ты чего не стрелял?» — спросил Плеханов. «У меня автомата нет, а их много» вглядываясь в глубину притихшего леса, сказал оперативник. «Гоша! Вожака нужно было валить!» — покачал головой Плеханов. «Остальные бы сами разбежались! Давайте-ка убираться отсюда, пока они не решили, что трусливая свежатинка тоже подойдет на обед!» Наскоро собрав некоторые оставшиеся вещи пострадавших, Следственная группа в быстром темпе пошла по своим же следам обратно. Люди шли молча, нервно оглядывались. Настасья вскрикивала от каждого шороха в лесу, пока ушедшего позади нее Павла не сдали нервы. — Да заткнись то уже! — Рявкнул он после очередного вскрика и огрел женщину по спине. — Ты дурак совсем, что ли? — даже не успев обидеться, опешила Настасья. Ты орешь, как заполошная А если они нас услышат и придут за нами?» Тяжело дыша от торопливого шага, сказал криминалист. «Им не нужно нас слышать. Им нос все расскажет», выбравшись на утыканную следами дорожку, ведущую к бару, сказал Плеханов. «Давайте скорее». Ввалившись в теплое помещение, Гоша большими шагами подошел к стойке. «Будь другом, воды налей». Тут водку в пору пить! стряхивая снег с куртки прямо на пол, пробормотал криминалист. Эй! Расстроенно протянул Майкл, показывая на растекающиеся лужицы. Потрясите одежду на улице. Э, нет! Замахал руками Павел. Я туда не вернусь! Точно не вернусь! Что случилось? Из-за занавески показалась Эмма, которая несла в руках несколько упаковок с салфетками. «Волки!» — покачал головой Плеханов. «Там довольно серьезная стая, и выходить из бара на улицу очень не рекомендую. Они вполне могут по нашим следам прийти». «Господи, какие волки!» Иконников поперхнулся пивом и, делая большие глаза, посмотрел на Петра, уже приписывая ко всем промашкам управляющего появление опасных зверей. «Обычные, большие и серые». «Они у нас труп сперли, ляпнул Гоша и, получив в ответ увесистый взгляд Плеханова, прикусил язык. «Давайте я сразу всех обедом накормлю!» — несколько раздраженно сказал Майкл. «А то это какой-то бесконечный день в готовке!» Следственная группа немного обсушила одежду и расселась там, где Эмма с Майклом накрыли для них столы. «Эмма, мне с вами посекретничать нужно!» Поманил ее к себе следователь. «Слушаю». Эмма присела на соседний табурет. «А вы этого Майка хорошо знаете?» «Ну, как хорошо?» Эмма задумалась. Он в начале прошлой зимы приехал. Бегал, раскрыв рот по бару, все проверял, довел до сердечного приступа пятюню нашего, когда решил включить на всю мощь оборудование и посмотреть, что будет при полной нагрузке на сеть. «Готовит прекрасно, разговорчивый, любознательный. Временами, правда, потеряны несколько, но он говорил, что при разводе с женой потерял право встречаться с детьми. Возможно, скучает, но я не знаю подробностей. Не люблю лезть в чужую жизнь. Мне своей хватает». «Ага», — задумчиво покивал Плеханов. «А вот про Иконникова что сказать можете?» «Я его первый раз увидела». До этого он был здесь два раза, при мне уже, но я уезжала по делам. Он на этой стройке века задерживаться не любит, поэтому мы с ним не пересекались. Я думаю, Петр Сергеевич лучше справится с задачей и расскажет обо всех». Эмма собралась уходить, но Плеханов остановил ее. Я в коридоре, когда проходил, там дверь была приоткрыта в кабинет Майкла. Я обратил внимание, что на стенах висят фотографии зашел полюбопытствовать а, -а, а махнула рукой эмма это он решил снимать памятные моменты и хотел повесить в баре но владельцы наши ему передали что гости нашего курорта наверное не захотят любоваться пьяными мордами персонала но так как майк уже и фотки распечатал и даже рамки сделал то решил повесить хотя бы у себя а это кто на фотографии рядом с вами «У вас там вроде одна всего есть?» «Наш садовник и огородник. Мы его прозвали Леша Незабудка». Эмма невольно усмехнулась. «Все время все забывает. Он из местных. Закончил биофак, умудрился даже на бюджет поступить. Хотел в Москве остаться. У него там по папиной линии бабушка где-то в далеком пригороде в садоводстве жила. И дом ему оставила. Но не случилось. Он хотел дачу продать и комнату себе купить но ввязался в сомнительную аферу, остался без денег, пришлось вернуться к родным пенатам. Хорошо, у него здесь домик небольшой остался, от маминой сестры. Родительский давно сгорел вместе с ними, — несколько равнодушно сказала Эмма. «Как-как? Леша-одуванчик?» — прищурился Плеханов. «Леша-незабудка», — холодно сказала Эмма. «Он, кстати, почти все снимки и делал». Увлекался. Вроде неплохо получалось. «Как-то он вас приобнимает нежно», — с улыбкой сказал Плеханов. «Парень ваш? Ну, может, тайный?» «Нет. Мы всем коллективом отмечали Новый год, и у него и правда в отношении меня плана нарисовались». Эма вздохнула. «Но мне это было неинтересно». «Парень-то вроде симпатичный. Почему нет?» Брови следователя взлетели домиком. «А что, если он смазливый и обратил на меня внимание, я должна ему на шею броситься?» — глядя в лицо Плеханову, спросила Эмма. «Я, конечно, не первая красавица, и мои...» Она помолчала, подбирая слова. «Особенности оставляют свои отпечатки на любых отношениях. Но я не привыкла кидаться на первого попавшегося». «Да шут с вами!» — махнул рукой Плеханов. «Я ж так!» Для поддержания беседы. Вроде как ваш добрый дядюшка, спрашиваю. А чего, мол, такая молодая и красивая, и такая одинокая? У меня два года назад закончились очень сложные отношения, и я решил уйти в своеобразный ретрит. Долго искала подходящее место, а потом пригласили сюда. Я просто хотела побыть в тишине. И самое меньшее, что мне было нужно, — служебный роман. — Ага, — покивал следователь. — А ретрит — это что такое? — Уединение. — В принципе, лучше, чтобы вообще в одиночестве побыть. Но я без работы долго не могу, а здесь не особо людно, деньги хорошие платят, и на природе опять же. — Понял, — покивал Плеханов. — А про волчью стаю знали? — Понятия не имела. Я, если честно, удивлена. Эмма пожала плечами. С лесниками общались и с охотниками, но никто не говорил, что они прямо под нашим забором живут. Я, конечно, не питал иллюзий, что лес населен бабочками и единорогами, но теперь как-то совсем страшно стало. — Ну ничего, какой-нибудь природнадзор разберется, не переживайте, — крякнул Плеханов. — Ой, а у вас свитер зачухался, — следователь показал навязанный рукав, где застыло крохотное глиняное пятнышко. Я на этой стройке уже вся перепачкалась. С утра выходишь в чистом, к вечеру либо в земле, либо в глине. — Ну да, стройка — такое дело, — покивал Плеханов, отвлекаясь от разговора на свои мысли. — Ладно, я к вам попозже подойду. Он поднялся из-за стола и пошел к Гоше, доедающему суп. — Давай-ка, мил человек, работай займись. А то я смотрю, ты уже отдыхать умаялся. Иди, разговори, Янки. — Кого? — А, америкашку? — не сразу сообразил Гоша. — А на тему? — Рецепт супа спроси, — смерив молодого человека долгим взглядом, отозвался Плеханов. — А то тебе, когда со следственной работой погонят, нужно же будет рублики добывать. Вот поваром и пойдешь. — Ну ладно вам, — миролюбиво протянул Гоша. — Я в плане, с какой стороны заходить? — Пусть расскажет, зачем приехал. Почему именно сюда и так далее?» Плеханов помолчал и добавил. «И если он не агент ЦРУ, вербу его в нашу разведку. Будет нам все секреты рассказывать». «Не понял», — протянул Гоша. «Ой, иди уже!» — отмахнулся Плеханов. «Стой! А где Настасья?» «Так она в морг пошла». Гоша остановился. «Понятно», — на ходу бросил Плеханов. «Ну ты иди, иди!» Следователь вышел в зал, посмотрел на мирное сообщество, разбросанное по залу и потребляющее кулинарные шедевры местного повара, выцепил себе следующую жертву для разговора и с задумчивым видом подошел к Волкову. «Присяду с вами». «Не занято», — равнодушно пожал плечами молодой человек. «Как супчик», — поинтересовался Плеханов. «Ой, давайте без букетно-конфетного периода обойдемся». — покривился Волков. — Говорите сразу, что хотели. — Да я, собственно, не особенно стесняюсь, чтобы разрешение просить, — усмехнулся следователь. — А вы чего ершитесь-то? Волков поднял глаза к потолку и, посидев так некоторое время, опустил взгляд на следователя. — Я не ершусь, как вы выражаетесь. Я ничего не скрываю. Я вообще сюда попал по чистой случайности. Он резко выпил прозрачную жидкость из запотевшей рюмки и следом в рот отправил кругляшок яйца с щучьей икрой. Я жестко бухал, потом трахнул жену одного влиятельного чела, потом проигрался. Короче, предложение съехать с простора в столице было очень своевременным. Так что никаких коварных планов по поводу любого убийства или что там еще здесь натворили. У меня не было и нет. Так я же и не претендовал, развел руками Илья Антонович. — Ну, ладно, кушайте спокойно. Пойду дальше, посмотрю, кто чем дышит. Лиханов глянул в сторону Гоши, мирно беседующего у стойки с Майком, подошел к окну, за которым резкий ветер зашторивал пространство, поднявшееся метелью, и, вспомнив встречу с волками, передернул плечами и почему-то немного загрустил по поводу своего возраста. Был бы он помоложе, сейчас все шло бы гораздо быстрее, хотя, может, он и ошибался. Саднящая боль в затылке мешала думать непогода отзывалась ноющим зудом в суставах а настроение скакало по синусоиде от очень плохо да просто отвратительно но все это должно было оставаться за ширмой спокойного лица и относительно тихого голоса мужчины за многие годы наследство плеханов научился быть профессионалом по молодости как и все ломал дрова на месте происшествия, даже орал на подследственных. Но сейчас, когда происходящее здесь теперь совершенно точно относилось к тому делу, из-за которого он бросил уютный кабинет в северной столице и след с весьма комфортной карьерной лестницы, Илья Антонович оставался спокойным и неспешным. Хотя со стороны могло показаться, что он просто бестолково тыкается во все стороны и коллекционирует убийства. Вдруг из задумчивости его вывел тихий голос Эммы, стоявшей подле управляющего. «Нужно вызывать хоть какую-то помощь. Давайте местного охотника вызовем». Эмма обращалась к Петру Сергеевичу, резко остановившемуся посреди зала, возле стола, который Павел абонировал под собранные и упакованные улики. «Петр Сергеевич!» — Эмма позвала управляющего. «Петр Сергеевич, вы меня слышите?» Чуть громче спросила Эмма у управляющего, разглядывающего пакет, в который упаковали пальто. «Зачем вы трогаете? Это следователь на улице нашел». «Так ровно такую пальтушку я потерял зимой», — недоуменно сказал Корабельников. «Вот и ворот такой, и пуговицы, на одной даже щербинка. Думал, строители сперли?» «Так ваши, что ли?» — услышав разговор, сразу отвлекся от заполнения бумаг-плеханов ну похоже да а вы где его отыскали на пирсе стояла развел руками следователь что значит «стояла»? само что ли нахмурился петр сергеевич до решения этой задачки я пока не дошел но хорошо что нашелся хозяин довольно крякнул плеханов только пропажу вернуть сразу не сможем пусть пока у паша полежит да я не против «Просто странно все это», — несколько испуганно проговорил Петр Сергеевич. Эмма забралась с ногами в одно из кресел и погрустила, что нельзя остаться в одиночестве. Теперь, ввиду новых обстоятельств, даже выбраться из бара было нельзя, и когда приедет хоть какая-то помощь, было неизвестно. Сейчас с озера вместе с сумерками надвигалось новое снежное облако. Ветер короткими очередями стрелял по окнам, рвал ветки, и сугроб, прилегающий к окну, становился все больше. А видная отсюда картина, где в окне соседнего здания судмедэксперт бродила между трупов и подолгу склонялась то над одним, то над другим, и вовсе вгоняла в тоску. Эмма потрясла головой, встала с места и пошла к стойке, но потом увидела, что Майкл идет вслед за Гошей, и нагнала их. Погоди-ка. Гоша отодвинул стоящего в проходе Майка. «А вот же этот парень, что знаки нам подавал!» «Он это точно?» «Слушайте, а это кто?» Гоша нахмурился, сглотнул слюну и повернулся к молчаливому Майклу Ээми. «Это девушка, кто она?» «Моя помощница по кухне и официантка», — покивал Майк. «Она работает, пока нету постояльцев». Потом я планировал более расторопный персонал нанять. Она так медленно все делает, что я много теряю нервов. Он посмотрел на Эмму. Я правильно все говорю. Эмма покивала и возрилась на Гошу. То есть вы хотите сказать, что тот парень, который сейчас неизвестно где вместе с санитаром, это наш Леша? Медленно произнесла она. Ну, если это он сказал Гошу, то получается так. «Сейчас я приду. Погодите-ка здесь». Ретировавшись по коридору в сторону зала, оперативник увидел Плеханова, беседующего с Петром Сергеевичем, и жестом подозвал его к себе. Тот, прервав общение, встал и, подойдя к Гоше, смерил его взглядом. «Ты, случайно, не отличником был, когда субординацию изучал? Ты мне что, как девки портовой машешь?» «Илья Антонович, виноват. Информация важная появилась». Вот я и оплашал. Ты не оплашал, ты охамел. Говори, что у тебя. Жертва из леса. Она тоже здесь работала. Как узнал? Нахмурился следователь. Ну, я фотографии в кабинете этого Америкоса посмотрел. Гоша потыкал рукой в сторону подсобок. Там точно она. А он говорит, что ему помогала и официанткой была. — Я им пока не сказал. — Так они вроде и так знают, что ты там труп нашел, — удивился Плеханов. — Не, я не сказал про то, что это девушка, которую они знают. — Это ты молодец, — задумчиво произнес Плеханов. — Не нужно им психику подрывать еще и такими знаниями. — Пойдем посмотрим, — кивнул он. Плеханов оглядел зал, где висела тишина, прерываемая только щелканьем клавиш телефонной игры, в которую резался Волков. — А что ж, ваш картежный друг? Устали? — добродушно походя заметил Плеханов. — Уснул. Человек на работу приехал устраиваться. А тут просто детективный, а не загородный клуб, — покачал головой, не отрывая глаз от экрана Волков. — А я чего-то искал в вашей статье, да не нашел, — расстроенно сказал Плеханов. «Вы же, Волков, хотел почитать, да не смог». «One of the pack», — с скороговоркой сказал Волков, разделяя жестом ладони слова своеобразным нижним подчеркиванием. «Чего?» — следователь озадаченно оглянулся на Гошу. «Чего он сказал?» «Я сказал «one of the pack», что в переводе означает «один из стаи», — добавил Волков. «Если хотите почитать мои статьи...» то можете набрать мой ник и увидите все мои акки». «Каки какие-то?» — пробормотал Плеханов. «Ладно, пошли что-нибудь более понятное послушаем». Добравшись до кабинета Майкла, Плеханов присел на свободный стул и выжидательно возрился на хозяина бара. «А про помощницу вашу расскажите нам». «Ну, такая...» — равнодушно отозвался Майкл. Нерасторопная, мало что умела, учиться не хотела. Почему держали ее? Только до открытия. И то, наверное, скоро был бы... Он нахмурился. Ну, конец. Она просто делала меня злым. Но Петр просил дать ей работу. Я помог. Ах, вот оно как! Плеханов посмотрел на Гошу. — А позови-ка нам управляющего. — Уютно сидим тут так. Он потянулся к одной из фотографий и снял ее со стены. — Весело праздник отмечали. — Ну, как-то проникаешься друг к другу, когда вокруг лес один. — Было неплохо. — пожала плечами Эмма. Дверь от движения воздуха в коридоре чуть приоткрылась, И Плеханов отвлекся на вошедшего криминалиста. «Пойдемте на минутку». Павел позвал за собой следователя. «Кое-что обсудить нужно». «Подожди чуть». Илья Антонович пригласил его присесть. «Сейчас с управляющим переговорим». Улыбнувшись, он посмотрел на вошедшего Петра. «Да-да», э, — несколько суетливо обронил Петр. «Мне вот товарищ сказал, что информация нужна». — А я по поводу помощницы, которую вы сосватали Майклу. Знакомая ваша? — Да, когда живешь в таком маленьком мире, все знакомы. Соседки моей бывшей дочери. Неудачная, прямо скажем. Все время влипала куда-то. Ну и до мужчин не особо разборчива была. Но баба хорошая. — Вы с ней тоже Тавось? Друг задал в лоб вопрос Плеханов. — Чего Тавось? опешил Петр Сергеевич но имели связь, выходящую за рамку соседской. Не мигая, уставился на него следователь. «Да бог с вами! Даже не думал об этом!» Протерев рукой покрасневшее лицо, зачистил словами управляющий. «Муж у нее очень, так сказать, ревнивый. Он и до армии неспокойный был. А служить пошел, так вообще с катушек слетел. Метелил ее часто, поэтому я не удивлюсь, что они с Лешей в палатке барахтались. А где же еще?» В гостиницу не поведешь, через час уже вся округа знать будет. А так, тайга тайны хранит. Но я ни в жизнь не поверю, что он ее убил. Причем, как я понял с Гошиных слов, как-то заковыристо. Да девок было хочь, мог лишнего тяпнуть. Петр Сергеевич ударил себя двумя пальцами под подбородок. Но чтобы руку на кого поднять? Нет. — В смысле убил? — протянул Майкл. «Гоша, там на дворе возле поленницы топор стоит», — сказал Плеханов. «Принеси, пожалуйста». «Да, сейчас», — ретировался к двери оперативник, но остановился. «А вам зачем?» «Язык тебе укоротить». «Так к слову пришлось», — расстроенно сказал Гоша. «Ну вот я тебе операцию короткую проведу, и будет тебе жить легче», — вдохнул Плеханов. Да, дорогие мои, девушка, найденная в лесу, — это ваша помощница. Ситуация, конечно, осложнилась тем, что труп волки сперли, но Анастасия вроде все детально успела отснять. Криминалист сделал движение, но резкий, почти незаметный удар по коленке остановил его пыл, и Плеханов поднялся с места. Я разрешу себе удалиться ненадолго, с коллегами посоветоваться, а потом продолжим. Плеханов вышел в коридор и грустно посмотрел на Павла. «Ты тоже решил рассказать, кто и что фотографировал на месте преступления?» «Так я...» «Пойдем, куда звал, пока я совсем не расстроился», — скривился Плеханов. «Там в кармане пальто, которое я осматривал. Я нашел браслет, что ли, с висячими такими штуками. Странно, просто пальто сугубо мужское» а украшения как будто девичьи. Интересно. Пойдем, поглядим. Но разговор двух мужчин перебила возня возле входа. По полу протянулась полоса холода, в помещении разлился неприятный запах, Плеханов с криминалистом переглянулись и поспешили в зал. Когда они вошли, санитар, охранявший вход и рулевой, уже держали на руках едва дышащего пропавшего ранее санитара Гену, который прижимал к себе окровавленную руку. «Что случилось?» Подхватив товарища по работе, закудахтал его приятель, дежуривший на входе. «Мы уж вас обыскались! Кто вас так?» «Волки!» — бледнее выдавил из себя мужчина. «Мы с пареньком пошли чуть в обход. Там, где за ним шли, воды уже как-то прибавилось. А он говорит, что можно чуть стороной пройти. Мы буквально немного к лесу свернули». И вдруг прям серые тени со всех сторон. Они в основном на парня полетели. Я откатился в сторону. Он с трудом сглотнул, упал в пододвинутое кресло и прошептал. «Воды дайте». Подбежавшая на шум Эмма бросилась к стойке. Остальные сгрудились возле часто дышавшего мужчины. И Плеханов зыркнул на Гошу. «Ну, что встал? За Настасьей беги, тут по ее профилю». «Радует, что пока не второму!» «И рысью давай! Там от заднего хода шаг шагнуть до соседнего здания!» Покачал головой Плеханов. «Погодите!» — сказал Майкл. «Я свет включу и подержу дверь открытой!» Волки вполне могли пройти по следам. «Идите, идите вдвоем, так спокойнее!» — покивал Плеханов и повернулся к санитару. «Милый, а паренек-то где, которого ты вел?» «Не знаю!» — хрипло ответил мужчина. Я откатился, когда успел руку перетянуть ремнем и сознание потерял. Меня сильно прихватило, сколько провалялся, не знаю. Как очнулся, увидел свет в окнах бара и пополз сюда. Я его покричал немного, но рядом точно не было. Там вокруг него несколько зверей металось. Вряд ли... Санитар зашелся в лающем кашле. «Дайте... дайте воды еще!» «А чем у тебя от куртки так воняет?» — поморщился криминалист. «Не знаю. От парня тоже шманило жестко. Он как раз с этой стороны и шел», — покривился санитар. «Может, пропитался от него, как гнилушки какие?» «Илья Антонович!» В середину зала забежал обеспокоенный оперативник, и остановился в некоторой растерянности. «Настасьи нет! Дверь в том здании открыта!» Повисло неловкое молчание. Слышно было горловое пение ветра и скребущийся по железной крыше снег, словно внутрь искал проход кто-то невидимый, кто собрал всех этих людей и пытал страхом и неизвестностью.